Глава 15. Вам посылка из Шанхая. Утро началось для Роберта Сирла с сопения жрицы любви под боком и криков с улицы. Кто-то был чем-то недоволен, и дело дошло до выяснения отношений. агуй уже почти месяц стоял на рейде Якобштата и его команда явно пропила всё до последнего гроша поэтому сидела на борту, но усердно деньги водились. Вот он и вкушал на берегу все прелести жизни, пока в работе наступил вынужденный простой. Хорошо, что этот прохиндей Джон вовремя сопроводил его на Табага, а то бы и он сейчас маялся дурью, пытаясь разыскать второй железный корабль, который, как оказалось, сначала попытался навести шорох у на Тринидада, получил там на орехи, сбежал на Кюрасао, но Тринидадцы его и там достали. И как апофеоз всему, захватили практически в целом в виде, перебив больше половины команды, если считать уничтоженный десант на Тринидаде. Узнав эти новости, Сиру перекрестился и возблагодарил Господа за чудесное спасение в его недавнее авантюризм нападением на Табага из-за то, что тринидадские пришельцы сделали на него ставку, признав полезным в своих политических играх. То, что его компаньон по контрабандному бизнесу Джон Стаффорд, либо один из пришельцев, либо как минимум связан с ними, серл больше не сомневался ни на мгновение. Уже очень вовремя приходила от него нужная информация, а деньги просто текли рекой. как будто он заранее знал обо всём и принимал именно то решение, которое в конечном итоге оказалось верным. Вот и сейчас он очень вовремя спасадил его из этого годюшника, в какой превратился Бритстаун. С потерей Ямайки положения Англии в Карибском море стало, если не катастрофическим, то близким к этому. И единственным местом, куда английские корабли ещё могли зайти в безопасности помимо Бритстауна, оставался Якобштат. Но если в Якобштате на табака тринидадские пришельцы установили железный порядок, так самым жесточайшим образом пресекая все попытки раскачивать ситуацию. То Бриджстаун на Барбадосе превратился в пародию Порт-Рояла на Ямайке, с той разницей, что в отличие от Ямайки, власть губернатора Барбадоса всё больше и больше становилась фикцией. Остров заполонили вантуристы и отъетые мерзавцы со всего Карибского моря, кому посчастливилось уцелеть во время нападения испанцев и тринидадцев на Ямайку и уничтожения кораблей приватиров на Тортуге. Губернатор Тортуги Бертран де Оджрон не захотел ссориться с Тринидадцами и выжил всех, приватировав свой остров, просто отказавшись скупать у них награбленное, а вместо этого наладил торговлю с Тринидадом. Плюс карательные экспедиции испанского флота по всему Карибскому морю. После взятия Ямайки испанцы с треском вышибли англичан из всех остальных мест на побережье. В результате этих событий весь сброд, который зачастую даже капитаны приватир вы брать не хотели, в конечном счёте оказался на Барбадосе, и жизнь на острове стала не просто сложной, а опасной. А в Лондоне, как сума посходили, шлют на остров один корабль за другим с ирландскими разбойниками, требуют увеличить доходы от сахарного тростника и прочих колониальных товаров. Зато в всездавшихся условиях буйным цветом расцвела контрабанда, и его компаньон Джон проворачивал своиnegotiции, приносящие очень хорошую прибыль, гораздо больше, чем они имели раньше с рейсов между Ямайкой и Табаго. То, что этот нелегальный бизнес фактически создали и поддерживают ренегаты, Сирло нисколько не волновало. Деньги он получал исправно, а что ещё, Ната? Когда до Якабштата дошли известия о том, что Тринидадцы всё же решили возникшую проблему со своими врагами из другого мира, причём решили довольно быстро, Сэрл ждал, что его отзовут на Барбадос. Но в этот случай Джон дал ему соответствующую инструкцию: когда потребуется, его навести человек в Якабштате и скажет условную фразу: "Дальше действовать по его указаниям". Если надобности в Кагуе пока не будет и стоянка затянется, то в любом случае этот человек появится через месяц с очередной суммой денег и скажет, что делать дальше. Месяц подходил к концу, но Сирл до сих пор так никто и не беспокоил. Разпрощавшись с очередной красоткой и Сирл глянул в зеркало на свою помятую физиономию, и в его голову пришла здравая мысль, что не мешало бы подкрепиться, да заодно прокинуть стаканчик другой. Он наделся и уже собирался покинуть комнату, как неожиданно раздался стук в двери, на пороге возник молодой метис лет 16-17, одетый явно как приказчик из какой-нибудь лавки. Оружия у него не было видно, но в руках парень держал большой сундучок с чем-то явно тяжёлым. Доброе утро, мистер Сирров. Доброе утро, приятель. Что надо? Вам посылка из Шанхая. Неожиданно произнёс Мэти с условной фразой и улыбнулся. Сирл сразу же подобрался. Он этого человека никогда не видел, и что от него ждать неизвестно. Отзыва на пароль Джон ему не дал, так как сказал, что вестник знает его в лицо. Мэти с тем временем прошёл к столу и выдрузил на него свой сундучок. Поколдовав немного с замком, открыл его, и глаза Сирла алчно блеснули. Сундучок был полон золотых и серебряных монет. Забирайте, мистер Сиров, всё как обычно. Наш общий друг велел передать, чтобы как вы начинал погрузку, и как можно скорее возвращался в Бритстаун. Но по приходе в Бритстаун вы должны будете сделать ещё кое-что. В разговорах шепните своим знакомым, что Тринитацы собираются напасть на Барбадос в ближайшее время. Якобы такие слухи ходят в Якабстате. Что? Это правда? Мистер Сир, я говорю то, что мне велено сказать, а оправдает или нет, я не знаю. Я не задаю глупых вопросов тому, от кого получаю распоряжение. А эти слухи действительно ходят? С сегодняшнего утра уже ходят. Не волнуйтесь, так что никто вас ни в чём низо подозрет. Но зачем мне тогда говорить это в бридж-стауне, если эта новость туда и так дойдёт? Нам не надо, чтобы она добиралась до бридж-стауна очень долго, мистер Сир. Хм, ладно. Где вас можно будет найти в случае чего? Скажите своему контрагенту, от которого вы получаете груз, что вам надо увидеть Фиделя Кастро. Я быстро прибуду, но не зовите меня по пустым камам. У вас есть вопросы? Нет. Тогда всего вам хорошего и до свидания. С этими словами Фидель Кастро направился к двери. Сердло так и порывало спросить, на кого работает этот Фидель, если он вообще Фидель, но он вовремя придержал язык, буркнув вместо этого дежурное "до свидания". Синьор Кастро высказал здравую мысль: не стоит задавать глупых вопросов. Всё равно не получишь правдивого ответа, но репутацию излишне любопытного наживёшь. Что в бизнесе, которым они занимались с женой, не приветствуется, и иногда бывает очень вредно для здоровья. Погрузку закончили за 3 дня, в течение которых Фидель Кастро больше так и не появился. Причём, что было удивительным, к Агуэ в этот раз загрузили только легальным грузом, о чём Роберто Сирло сразу предупредили. Чем это вызвано, он не знал и внимательно поглядывал по сторонам, но слежки не заметил, хотя был уверен, что за ним наблюдают. Сложились парадоксальные ситуации. Здесь в Якобштате, который он не так давно хотел разграбить и чудом унёс отсюда ноги, ему бояться нечего, так как это вотчина тринидацев, и они заинтересованы, чтобы с их человеком, хоть и используемым в тёмную, ничего не случилось. Зато в Бридштауне, находящемся под властью английской короны, надо держать ухо востро. Сказали бы ему об этом раньше, он бы раскатиком насмех поднял. А тут такой выверт судьбы. Ну как бы то ни было, Сирл на судьбу не жаловался, так как доход от того, чем он занимался, в конечном счёте был даже больше, чем давала деятельность приватира, где всё было по принципу то густо, то пусто. причём пусто обычно чаще. И среди обитателей Бритштауна он славится весьма весьма состоятельным человеком. Спасибо умной голове Джона, что даже несколько раз приводило к конфликтам с местной шпаной, решившей заняться грабежом. Кончалось это всегда одинаково плохо для шпаны, но городские власти уже закрывали глаза на то, что творилось на улицах. Губернаторы и сравнительно небольшой военный гарнизон не могли надёжно держать в узде такую толпу криминальных личностей, заполонивших Бритштаун, поэтому любая попытка ужесточить существующие порядки со временем неизбежно привела бы к взрыву недовольства и бунту. Сирл это прекрасно понимал и однажды даже высказал свои опасения Джону, на что тот лишь усмехнулся и ответил загадочной фразой: Мой друг, запомни, мы своё не потеряем. А что потеряет губернатор и его прихлебатели меня совершенно не волнует. Думаю, тебя тоже. Когда погрузка была закончена и Кагуэ покинул Якобштадт, взяв курс на Барбадос, сир Лишний раз решил всё обдумать и решить, что делать. держать за леди дальше за Джона, продолжая получать хорошие деньги, рискуя однажды свернуть себе шею, либо внезапно удрать в неизвестном направлении, так как тучи над Барбадосом стали сгущаться, это было уже ясно. И та информация, которую он должен как бы ни взначай распространить по прибытию в Бриджтаун, скорее всего, правда. Но зачем Тринидадцам это надо? Что, они сами предупреждают противника о нападении? не лучше ли было напасть внезапно перед этим постаравшись максимально усыпить бдительность непонятно впрочем у тринидацев всё непонятно у них какая-то своя нечеловеческая логика непохожая на логику обычных людей Долго взвешивая все за и против, Сирл пришёл к выводу, что торопиться пока не стоит. Ничего страшного ещё не случилось. Его никто не трогает, а вот что будет в случае попытки бегства большой вопрос. Вполне может быть, что сочтут его опасным свидетелем, а уж исполнять роль дичи, если Тринидадцы устроят на него охоту, Роберт Сирл хотел меньше всего. Один раз он уже побывал в роли дичи на Табага и видел, как работают охотники. Повторять не хотелось. Когда Кагое прибыл Бриттштаун и сэрл сошёл на берег, там уже была паника. Как оказалось, Неон первый доставил на Барбаду слухи о скором нападении Тринидадцев, два корабля успели прийти из Якобштата ещё раньше. В правдивость этих слухов никто не сомневался, так как губернатор Барбады сэр Уильям Лорд Уиллоуби сделал всё возможное, чтобы они появились. Все население стало стягиваться в город под защиту пушек форта и солдат гарнизона. Некоторые пытались покинуть остров, но сделать это было не так-то просто. Людей было много, а кораблей мало, причём некоторые из них уже сбежали прошлой ночью, не став ждать погрузки, чтобы не испытывать судьбу. Идя по улицам Бритштауна, Сирл понял, для чего ему дали такое странное на первый взгляд задание. Такого страха и такой растерянности он не видел ещё никогда. Во всяком случае, в Порт-Рояле ничего подобного не было, так как там многие были уверены, что даже если испанцы и сунутся на Ямайку, то Порт-Рояль им окажется не по зубам, и они просто увязнут в долгой осаде. А там, может быть, удастся как-то договориться. Здесь же ничего даже отдалённо похожего не было. После быстрого падения Порт-Рояла страх перед тринидадцами стал уже сродни мистическому Никто не сомневался, что если они придут, то разделаются с Бритштауном ещё быстрее, чем с Порт-Роялем. Население вело себя по-разному. Кто собирал вещи в надежде успеть сбежать с острова, кто-то беспробудно пил, а кто-то решил пришмок поправить своё финансовое положение, занявшись грабежами средь бела дня. Армейские патрулиницы церемонились и пристреливали или вешали распоясавшихся грабителей на месте, иначе Бритштаун могла бы вообще захлестнуть волна бандитизма. Когда, как добравшись до дома, где жил Джон Сирл, постучал в дверь, гадая, застанет ли здесь своего компаньона или он уже спешал. Как ни странно, Джон оказался за дома и бежать явно никуда не собирался. После радостных приветствий и расспросов о стоянке в Якобштате перешли к обсуждению сегодняшних событий. Сирла интересовало, что же тут творится и насколько можно доверять слухам. Ответ компаньона был вполне ожидаем. Роберт, я ведь тебе уже говорил, что тринидадца не простят от фёры с португальским галеоном. А то, что наш идиот губернатор захотел наложить лапу на второй железный корабль и использовать его против Тринидада, лишь ускорило дело. С таким склочным и мерзопакостным соседом никто рядом жить не захочет. Вот они и решат проблему радикально. Вопрос лишь во времени, но я не думаю, что придётся ждать очень долго. Как они высадили десант на Кюрасао, заставив тамошню губернатора наложить в штаны, это просто образец проведения операции подобного рода. Думаю, здесь будет нечто похожее. Так, надо драпать отсюда, пока не поздно. Не волнуйся, пока не поздно. В один момент такие вещи не делаются. Не буду делать из этого секрета, так как думаю, что ты сам уже давно догадался о наличии у меня надёжного источника информации, от которого я вовремя получаю необходимые сведения, в том числе и о том, что творится в данный момент на Тринидаде. Поэтому поверь мне на слово, удрать мы успеем. Ясно. Кстати, Джон, а почему мы сейчас столько легального барахло привезли и сразу же в порт зашли? Потому, Роберт, что в данный момент наш товар тут уже никому не нужен даже по бросовой цене. Все думают лишь о том, как бы унести ноги с Барбадоса и желательно с деньгами, не попавшись при этом тринидацам. А если бы ты пришёл из Якобштата пустым, то это вызвало бы массу глупых вопросов и подозрений. Оно нам надо? Не надо. Так что сейчас делать будем? Не, ничего. Не спешай, иди в игрушку Кагуя, чтобы растянуть надолго, на неделю, а то и на две. А я тут почищу кое-какие хвосты, потом соберу своё барахло, возьму своих людей и прибуду на Кагуя. Как тогда Форт Рояли. После этого быстро смытаемся. Ну куда? Для начала в Якабштадт надо встретиться кое с кем из старых знакомых и переговорить т-т-т. А дальше видно будет, но не волнуйся, без работы не останемся. Ну, как скажешь, Джон. Тут тебе виднее. И ещё, Роберт, мой тебе категорический совет: не шляйся по городу без особой нужды, особенно ночью. Лучше сиди на борту Кагуи. Будет обидно нарваться на ножи липу или пулю какого-нибудь мерзавца после того, из каких передряг ты выбрался. Сейчас в Бретштауне могу тупить за пару шиллингов, а я не хочу тебя потерять. Спасибо за заботу, Джон, а как же ты сам? За меня не волнуйся, я тут не один, и в отличие от твоей команды, которая готова продать тебя при первом же удобном случае, своим людям верю, а они верят мне. И дело тут не в том, что в моём бизнесе играют по правилам, пока смерть не разлучит нас. Предавать им меня крайне невыгодно, а уже одно это способствует поддержанию железной дисциплины. Плюс личная преданность. Я им здорово помог в своё время, избавив от серьёзных неприятностей, и эти люди добро помнят. Поэтому за свою спину я спокоен. А пока давай отметим твоё благополучное возвращение. Выйдя из дома с женой, зрядно захмелевший, повеселевший, успокоившийся, Сирл пошёл обратно в порт. В конце концов всё не так уж плохо. Европрохиндей компаньон действительно отслеживает ситуацию и фактически самбри знал, что связан с тринидадцами, а уж своего человека они заранее предупредят, чтобы он случайно не пострадал в этой заварушке. Каким именно образом это другой вопрос. дня вот один из тринидадских кораблей тут и не показывается. Но это всего лишь означает, что у Джона есть своя система связи, которая он не распространяет. Видите, подойти ночью к Барбадосу можно практически в любом месте, и никто ничего не заметит, если только случайно не окажется рядом. И если Джон озвучил конкретные сроки от одной до двух недель, то значит, в течение этого времени Тринидадцы сюда и пожалуют. Ну и дьявол с ними. В конце концов, это проблема губернатора Барбадоса, а не капитана Роберта Сирла. Сирл дошёл до порта и уже собирался вернуться на свой кораблик, как неожиданно был остановлен армейским патрулём. Лейтенант и четверо солдат преградили ему путь. "Доброе утро, сэр. Вы Роберт Сирл, капитан Кагуи?" "Да, я. Что случилось?" "Вам придётся пройти с нами. Куда и в чём дело?" "Этого я не знаю. Приказано доставить вас к губернатору, у него и спросите." Терзаясь самыми нехорошими предчувствиями, Сирлу, которому ничего не оставалось, как подчиниться, последовал за патрулём. Но на арест это не было похоже. Вели себя конвоиры вежливо, и оружие с ходу не отобрали. А если это не арест, то что? С какого перепуга он банадобился губернатору? Впрочем, ждать осталось недолго, там всё выяснится. Прибыв в губернаторскую резиденцию, лейтенант оставил Сёрла с солдатами на входе, а сам куда-то ушёл. Отсутствовал он недолго и вскоре вернулся с человеком, одетым как гражданский чиновник. Окинув внимательным взглядом гостя, чиновнику уточнил: Вы капитан Кагуэ Роберт Сирл, прибывший сегодня из Якобштата? Да, это я. Прошу вас следовать за мной, мистер Сирл. Его преосвященство хочет поговорить с вами. Удивляясь всё больше и больше, Сирл последовал за чиновником и вскоре оказался в кабинете губернатора. Доложив о прибытии и представив Сирла чиновник, оказавшийся секретарём, вышел за дверь, а Сирл поклонился и поздоровался. Губернатор был не один, здесь же присутствовали ещё три человека в военных мундирах. Двое армейских полковника-майора и, и один совсем юнец в мундире лейтенанта Королевского флота. Губернатор выдержал паузу, внимательно рассматривая гостей, но в конце концов кивнул и поздоровался. Здравствуйте, мистер Сёрл, присаживайтесь. Насколько мне известно, ваш корабль сегодня прибыл из Якобштата? Да, сэр. Расскажите мне подробно о том, что там творится. Что это за слухи о скором нападении тринидадцев на Барбадос? Об этом говорят во всех кабаках Якабштата, сэр, но насколько эти слухи достоверны, я не знаю. Вы видели что-нибудь в Якабштате, что могло бы подтвердить это, или это просто слухи на пустом месте? Нет, сэр, ничего такого я там не видел. Всё как обычно. Вот как. Хорошо, расскажите во всех подробностях о своём последнем заходе в Йоханнесбург. С момента прихода и до самого выхода. Сирл рассказал всё, как было, умолчав лишь о визите Фиделя Кастро. Во всём остальном никаких претензий к нему быть не могло. В этом рейсе на борту отсутствовал контрабандный груз, и всё было совершенно легально. Но губернаторка, как оказалось, совершенно не интересовали тайные переговоры мистера Сирла, и он начал расспрашивать о том, много ли тренидадцев на Табага, не усиливают ли они оборону у острова и тому подобное. В Живиш Дербушя ответы губернатор подвёл итог о горошихин неожиданным сообщением. Благодарю вас, министр Сиров, за воспроизведение достаточно полной картины обстановки на Табага, из-за то, что не выдавали желаемое за действительное, а тут тут уже такие ужасы начали рассказывать. Но тем не менее, это дело не меняет. Угрозы нападения Тринидада реальны, закрывать на это глаза мы не можем. В Порт-Рояле нам это дорого обошлось, поэтому мной принято решение максимально возможно укрепить Бриджстаун и приготовиться к обороне острова. А о наступлении речь не идёт. У нас слишком мало войск и практически нет военного флота. Купеческие корабли, находящиеся в порту, таковыми и являются, хоть и имеют пушки. А единственный военный корабль Royal Navy шлюп Аметист. До сих пор ещё находится на ремонте и не вошёл в строй. Да если бы и вошёл, то нападение тринидадской اسکдры он всё равно не отразит. В связи с этим на Барбадосе объявляют военное положение. Все грузы стоящих в порту кораблей реквизируются на военные нужды, а команды будут включены в состав отрядов милиции. Все пушки с кораблей снимаются для установки дополнительных береговых батарей. Проведите ревизию всего, что у вас есть на борту и что может быть использовано для обороны, мистер Сёрл. Когда на Кагуе прибудут солдаты гарнизона для снятия пушек, оказывайте им всяческое содействие, команде раздать имеющееся оружие, и сегодня что дня вы поступайте по распоряжению командира отряда милиции, майора Рейли, присутствующего здесь. Ну я же моряк, сэр! Как я могу воевать на суше? Точно так же, как вы воевали вместе с Кристофером Мингсом и Эдвардом Морганом, и точно так же, как воевали во время двух своих последних дел при нападении на Сан-Августин и на Якобштадт. Думаете, я не знаю, с кем имею дело, мистер Сирл? И то, что вы остались живы после этой табачной авантюры, автором которой сами являлись, говорит о том, что по крайней мере, хоть какие-то задатки хорошего солдата у вас есть. Ваша команда остаётся у вас в подчинении, но все выотныне до отмены военного положения переходите в отряд милиции под командой майора Рейли, поскольку в море от всех кораблей, что сейчас стоят в Бритштауне, толку нет. Тринидацы их либо захватят, либо утопят без особых усилий. Поэтому их команды и пушки принесут гораздо больше пользы, находясь на суше. Вам всё понятно, мистер Сирл? Да, сэр. Идите и займитесь тем, о чём я говорил. А вечером прибудете в форт к майору Рейли с докладом о состоянии дел. Когда Сэрл, сжав зубы, попрощался и покинул кабинет, офицеры с удивлением глянули на губернатора. Неполковник Парсонс, командир гарнизона, ни его заместитель майор Рейли, ни командир мисти лейтенант Маккензи, получивший после возвращения в Бриджтаун следующий чин и оказавшийся единственным уцелевшим офицером королевского флота на Барбадосе, не могли понять логику в действиях своего начальства. Наконец полковник Парсон зазвучил то, что волновало всех остальных. Простите, сэр, но зачем вам нужны эти висельники? Как они защищали порт Роял всем известно, бандит всегда остаётся бандитом. Я прекрасно понимаю, господа, что это за контингент и не обольщаюсь по поводу их преданности английской короне, но у нас нет выбора. Этот сброд будет сражаться уже хотя бы ради того, чтобы спасти свои грешные жизни. Тринидадцы с ними нет церемонийцы, и они это прекрасно знают. По име моего, не забывайте, что на острове полно ирландцев, и если они взбунтуются при набадении Тринидада, то нам будет очень и очень плохо. Вот поэтому я пресекаю для них все возможности удрать, когда запахло жареным, как они это сделали на Майкена накануне нападения испанцев. На кораблях держать только небольшие группы верных людей для охраны. Мистер Маккензи, вы единственный моряк среди нас. Займитесь этим. Мистер Рэйли, даю вам любые полномочия на то, чтобы в кратчайшие сроки сделать из этого сброда хоть какое-то подобие милиции. Возьмёте в гарнизоне сколько нужно сержантов, капралов и опытных рядовых для того, чтобы наладить управление этим стадом. А теперь давайте поговорим о том, как нам укрепить Бритштаун и выдержать длительную осаду. Когда Роберт Сирл вышел из губернаторской резиденции, он дал волю чувствам. История повторялась. что наймайки его пытались заставить воевать ради интересов короля Англии, что здесь, причём никакого профита в этом деле не предвидится, кроме грошового жалования, которое ещё неизвестно, заплатят ли. Задержки жалования в королевском флоте и армии стали уже притчей во языцех со времени последней войны с Голландией. И это ещё, если живой останешься. Да, уж, с перспективам. Бежать отсюда надо чем скорее, тем лучше, но сначала надо посоветоваться с Джоном. Может быть, он что-то интересное придумает. К счастью, Джон никуда не ушёл, его удалось застать дома. Сэр вывалил на друга ворох плохих новостей и задал более всего волнующий его вопрос: "Не пора ли делать ноги?" Джон, если и удивился полученной информации, то не так уж сильно. Распросив подробно о визите губернатора, успокоил Пока не всё так страшно, Роберт. То, что наш губернатор хватается за соломинку, я не удивляюсь. Сейчас твоя задача делать всё, что тебе говорят, дабы не возбудить даже тени подозрений. Но будь наготове действовать. Думаю, ты не горишь желанием сложить свою голову во славу короля Англии. Насколько я понял, на Кагуей рассчитывать не стоит. Да, после снятия пушек и выгрузки всего груза из запасов надо быть либо идиотом, либо припёртым к стенке, чтобы выйти в море. Да и артиллерии форта не достать. Понятно. Ладно, что-нибудь придумаем. Неделя прошла в напряжённом ожидании. Началась старая. Население Бритштауна заметно увеличилось, так как слухи о скором нападении тринидацев быстро распространились по острову, и теперь многие предпочли бросить всё и укрыться в городе. Вокруг Бритштауна строили редуты и люнеты по всем правилам фортификации, устанавливали батареи орудий снятых с кораблей, чтобы обеспечить возможность круговой обороны. Полковник Парсонс, командующий всеми войсками на Барбадосе, здраво оценивал имеющиеся возможности. Отразить высадку десанта в любом месте острова он не сможет, это приведёт лишь к распылению сил и к тому, что английским солдатам придётся сражаться на открытой местности с противником, превосходящим как в численности, так и в вооружении. Но вот если как следует укрепить подступы к городу и встретить врага на заранее подготовленных позициях, это совсем другое. Правда возник один неприятный нюанс, который затруднил выполнение первоначального плана губернатора. От задумки согнать полностью команды кораблей на берег и оставить там только надёжную охрану из солдат гарнизона пришлось отказаться. Увы, солдаты ничего не смыслили в морском деле и не могли адекватно реагировать на те или иные ситуации, поэтому командой было решено частично оставить, но изъять практически полностью запасы воды и продовольствия, дабы не вводить в искушение подданных его величества. После кольку сражаться за короля Англии никто в командах купцов и уцелевших приватёров не хотел, и все искали способ удрать. Но сделать это было очень трудно, так как корабли стояли без пушек, без боеприпасов, с незначительными запасами провизии и воды, только на текущие нужды, и тщательно охранялись солдатами. Полковник Паркинсон каждый день с раннего утра до позднего вечера носился между батареями, полевыми укреплениями и фортом. Майор Райли всеми силами пытался создать из городских обывателей, приватиров и просто уголовников полноценный отряд милиции. Марики шлюпамитист под командованием лейтенанта Маккензи патрулировали порты, осматривали побережье на шлюпках, а береговая линия патрулировалась конными разъездами, но противника не было. А поскольку всякое сообщение между Барбадосом и Табаго прекратилось, получить информацию было не откуда. Команды трёх кораблей, пришедших из Англии в течение этого времени, сами были не в курсе сдешних событий и ничем помочь не могли. К исходу второй недели видишь, что абсолютно ничего не происходит, а Бритштаун стал уже похож на пороховую бочку, готовую взорваться первой искры. Лейтенант Маккензи обратился к губернатору с просьбой провести разведку. Взять самый быстроходный из кораблей, пересадить на него команду метиста и под видом обычного купца наведаться на Табаго в Якобштат. Если слухи о нападении тринидадцев верны, то там об этом обязательно будет что-то известно. Если же всё это обычные сплетни, не имеющие под собой никакого основания, то возможно, удастся узнать, кто их распускает и с какой целью. Разрешение было получено, и молодой офицер приступил к выполнению задания. Надо было вернуть пушки и запасы на корабль, чтобы он не вызвал подозрений в Якобштате, проинструктировать свою команду, как себя вести и что говорить, и погрузить грузы, какие обычно доставлялись из Бритстауна в Якобштат. Из того, что было в наличии, выбрали не очень крупный, но прочный и довольно быстроходный флейт Норвал, начав приводить его в должный вид. Капитан Норвало устроил скандал по этому поводу, но ему в категоричной форме заявили: Корабль мобилизованного в военную службу и выйдет в море только под командованием офицера Royal Navy. Если хочет, может пойти помощником, проявив патриотизм и оказав фасильную помощь. Не хочет пусть сидит на берегу, не путается под ногами и воюет в случае чего в составе отряда милиции. Всё это не укрылось от Сирла, и он сразу же отправился к Джону, чтобы сообщить последние портовые новости. Но когда Сирл пришёл домой к своему другу, его на месте не оказалось. Слуга предложил подождать, так как хозяин всё равно вернётся к обеду. Делать было нечего, пришлось ждать, хотя складывающаяся ситуация не нравилась ему всё больше и больше. Наконец появился Джонс с сопровождением двух громил. Но, увидев Сирла, поздоровался и сразу же отослал своих людей выпросить неуставшишн компаньона. "Держу пари, что стряслось что-то важное". Стряслось Сирл рассказал то, что ему удалось выяснить касательно нарвала и его прецеящей миссии, чем неожиданно вызвал приступ хохота у Джона. Роберт, да этот мальчишка провалится сразу же едва придёт в Якапштад. Почему? Ты честно встречал восемнадцатилетних капитанов, ведь он стал командиром имитисто только потому, что больше ни одного офицера Royal Navy на Барбадосе не осталось. Не пехотинца же и не кавалериста ставить командовать военным кораблём. Вот губернатор и повысил его в чине до лейтенанта, чтобы хоть как-то потянуть до соответствия занимаемой должности. А теперь представь, что в порт приходит довольно большой купец с ценным грузом, который командует мальчишка, у которого ещё молоко на губах не псохло. Какой хозяин корабля на такое пойдёт? И кроме этого на борту нет ни одного помощника на корабле, пересекшем Атлантику. Нонсенс, хотя Тут, пожалуй, он сможет пыль в глаза пустить. Вылез за помощников кого-нибудь из своих матросов. Насколько я понял, среди команд купцов, желающих принять участие в этой авантюре, нет? Нет. Все отказались, заявив, что они к чёрту в пасть не полезут. И правильно сделали. Не надо принимать тринидацев за идиотов. Если даже я, далёкий от флота человек, это сообразил, то портовые власти в Якобштате поймут и подавно. Не знаю, на что он надеется. парнишка живёт в мире своих иллюзий, они у него ещё не выветрились. Пусть живёт. Надеюсь, ты не станешь его отговаривать. Оно мне надо. Если уж так хочет свернуть себе шею, зачем мешать благородному дворянину? Роберт, как хорошо, что наши взгляды на жизнь совпадают. Но пусть тебя больше не волнует очередная гениальная идея губернатора. Этой ночью мы покинем Барбадос. Ну как? На гагуи? Ты шутишь? Или ты забыл, что на корабле нет ни одной пушки, ни одного ядра, ни одного бочонка пороха, а провизии и воды максимум на 2-3 дня. Паруса есть? Балласт есть? Есть и что? Так что тебе ещё надо, чтобы благополучно добраться до Табага? Насколько я понимаю, в мореплавании пушки, порох и ядра для этого не нужны, а запасов провизии и воды нам вполне хватит. Жон, ты ни черта не понимаешь, как можно выходить в море с таким мизерным запасом воды и продовольствия и без пушек, тем более здесь в Карибском море, идёт почти что голым. Я уже молчу, что пушки хороших денег стоит. А если нарвёмся на каких-нибудь мерзавцев, да и как мы из порта выйдем? На борту постоянно охрана торчить и в случае чего тревогу поднимет. По части воды и продовольствия не волнуйся, хватит. По части охраны сколько их? Оценка прал дюжно солдат обычно четверо, всё время на палубе остальные отдыхают, через 2 часа меняются. А охрану на палубе я возьму на себя. Твоя задача обезвредить тех, кто спит, кого и побережнему стоит на рейде. Да. Я со своими людьми прибуду к тебе в гости и вечером устроим небольшую попойку. Но упаси бог, чтобы охрана что-то заподозрила. Действовать начнём с отливом. Когда избавимся от охраны, обрубаем якорный канат и сразу же ставим паруса. На вид на соседних кораблях заметят. И что они сделают? Максимум тревогу поднимут и из ружей начнут полить, что с такого расстояния пустая трата пороха и пуль. Ведь пушек там ни у кого нет, а в форте пока поймут, что к чему, да пока раскачаются, мы уже успеем удалиться достаточно далеко. Если по нам и польнут, то не прицельно, тем более ночью кананеры всё равно толком ничего не разглядят. А там ходу догонять нас всё равно будет некому. Аметист на ремонте, а нарвал ещё без пушек. Ну ты, авантюрист, Джон. Какие у тебя ещё козли припрятаны? А, сколько есть, все мои. Ближе к вечеру от набережной Бриджтауна подошла лодка, в которой было пять человек и направилась к стоящим на рейде кораблям. По билью погруженной выпивке было ясно, что компания собирается неплохо провести время. Когда лодка подошла к Кагуею и с неё попросили вызвать на палубу капитана, солдаты охраны первым делом вызвали своего капрала, который сразу начал корчить из себя большого начальника. Но вызванный матросами Сирл отвёл служивого в сторонку и предложил уладить дело по-любовному. Они с другом посидят в каюте и поговорят о делах, пропустив стаканчик другой, а ему тоже кое-что перепадёт. Поломавшись для вида, Капрал согласился и разрешил купцу Джону Стаффорду навестить своего друга и компаньона. Остальные пусть ждут в лодке. За что Сирл тут же незаметно сунул ему несколько серебряных испанских песо. Капрал явно остался доволен и махнул рукой солдатам: "Пусть гость поднимется на борт", после чего ушёл вниз. Но гость, поднявшись на палубу вместе с корзинками, в которых была выпивка и закуска, не стал жадничать и оставил на палубе пару бутылок, предложив солдатам выпить за его здоровье после того, как сменятся с поста. Пройдя в капитанскую каюту, Стаффорд и Сирл расположились за столом, сервировав его соответствующим образом, и судя по их смеху и весёлым репликам, доносившимся время от времени из-за двери, всем было ясно, что друзья возносят хвалу Бахусу и ничего противозаконного не замышляют. Хотя между приступами веселья разговор был совсем другим. Команда в курсе, не все, только самые надёжные По из дежурят на палубе и делают вид, что спят, когда мы закончим пьянствовать и ты проводишь меня к трапу, так как мы оба должны выглядеть в крайне непотребном состоянии, постараемся отвлечь внимание часовых. Начинаем работать после моей фразы: "Роберт, теперь жду тебя в гости". После этого делаешь вид, что тебя тошнит и перегибаешься через фальшборт. Ничего не предпринимай, не пытайся мне помочь, только помешаешь. Ну, Джон, и откуда у тебя такие таланты? Долго рассказывать, и всё равно не поверишь. Так что делай то, что я говорю. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, на небе вспыхнули звёзды, а в капитанской каюте всё шло веселье. Наконец на палубу выбрались капитан и его гости. Ну если капитан ещё держался на ногах, то вот гостя пришлось тащить практически волоком. Вахтенные матросы и охрана на палубе только посмеивались, глядя на эту картину. Сирл пытаясь дотащить своего компаньона к трапу, не впопад отвечал на его пьяный бред, который иногда прерывался истеричным смехом. В общем, картина ещё та. Кое когда дед до Трап, гость, обнял Сирла и заплетаящимся языком произнёс: "А, Роберт, теперь жду тебя в гостях". В то же мгновение Сир перегнулся через фальшборт, и характерные звуки не оставили сомнений в его намерениях. Гость же повернулся спиной к фальшборту и вскинул правую руку. Раздались странные хлопки, после чего четверо часовных, привлечённых этим спектаклем, рухнули на палубу. Джон Стаффорд наменно протрезвел и хлопнул Сирла по плечу. Всё, Роберт, действуем. Сирл тут же повернулся и с удивлением увидел распростёртые тела на палубе. Джон, чем ты их? Я же говорил долго рассказывать. Давай, командуй. Между тем, верный капитану матросы подскакивали с мест и только ждали команды, которая не замедлила последовать. Все разбежались по местам и каждый делал своё дело. Кто-то ликвидировал спящую охрану, кто-то рубил якорный канат, а люди Джона подняли на палубу какие-то ящики, которые он привёз с собой, но оставил в лодке. Саму лодку поднимать не стали, чтобы не терять время, оставив её за кормой на длинном буксире. И теперь эти четверо стояли на палубе Кагуи, окружив поднятый груз, никого к нему не подпуская. Ситуация для Сирла была очень знакома, и расспрашивать что либо он не стал, лишь бросил мимоходом: "Парни, прежняя каюта в вашем распоряжении. Располагайтесь сами, мы пока заняты". Вскоре на палубе появился штурман Дженкинс и доложил: "Готово, сер". Никто и не пикнул. Одновременно с бака пришёл доклад, что якорный канат перерублен. Но это было видно и так, как огои начал разворачивать, и стоявшие рядом корабли стали медленно удаляться. Вечера отлив работали на беглецов. На палубе все ждали, что вот-вот раздастся выстрел, который переполошит всех вокруг. Но минуты проходили одна за другой, а вокруг стояла тишина. Когоей медленно дрейфовал от берега в море. И только по прошествии не менее 20 минут, в течение которых корабль удалился от места якорной стоянки почти на полмили, стража всё-таки заметила неладное. Бахнули несколько оружейных выстрелов, на остальные корабля началась суматоха, вскоре громадкнули и пушки форта, но канониры не видели толком цели в темноте. Сирлиш злорадно улыбнулся. Поздно, джентльмены, счастливо оставаться. Матросы бросились к мачтам, вскоре Гаггое поставил паруса и стремился прочь от Барбадоса, который едва не стал для него ловушкой. В первое время Сирл был занят и не обращал внимания на Джона, который куда-то исчез, спал бы вместе со своими людьми. Но когда манёвр был закончен и корабль лёг на курс в направлении Табаго, компаньон неожиданно появился вместе с двумя своими безмолвными, то ли помощниками, то ли телохранителями. И первое, что они сделали, выбросили за борт трупы часовых, оставив лишь оружие, но даже не попытавшись обчистить их карманы, что было странно для всех, кто это видел. Тем не менее, никого это особо не взволновало. Вырвались из этой западни, ладно, но что дальше? Когда Стаффорд поднялся на квартердек, Сирл и задал ему этот вопрос, особо подчеркнув, что провизии осталось максимум на 2 дня, если растянуть воды дня на 3, ответ шёный его хорошил. "Роберт, будет тебе завтра провизия и вода будет. Но откуда? Ведь мы не успеем за это время дойти до Табага". Я тебе сказал, что будет, значит, будет, а откуда ни всё ли равно. Кстати, зажги фонари на палубе и на фор-марсе, так как я тебе говорил. А если нас по этим фонарям обнаружат и погоню вышлют, не забывай, что нас мало и на борту нет ни одной пушки. Если заметят и вышлют погоню, тем хуже для них делать, что я тебе говорю. Сирл не стал спорить, отдав соответствующие распоряжения. Что там Джон мутит, лучше этого не знать, если он сам говорить не хочет. Во всяком случае, до сих пор его компаньон ни разу не ошибался, и всё, о чём он предупреждал, сбывалось с пугающей точностью. Впрочем, опасения оказались напрасными, погони не последовало. То ли потеряли кагу в темноте, то ли махнули рукой, так как преследовать его было нечем. До утра фрегат никто не беспокоил, но с рассветом в нескольких милях появилась лёгкая бригнтина, идущая на сближение. Сирал срочно вызванный на палубу выругался: "Что делать, если эти шустрые ребята сейчас захотят наложить лапу на Кагуи, у которого нет ни одной пушки?" Но тут же на палубе появился Джон, расплылся в улыбке. "О, а вот и провизия, пожаловала". "Какая провизия? Самая настоящая. Давай команду убирать паруса и ложиться в дрифт". Сирал был совершенно сбит с толку, но тем не менее последовал данному совету. Скорее кагуй лёг в дрейф, а бригантина подошла уже довольно близко. На мачте был хорошо виден испанский флаг. На носу корабля можно было прочесть название Санта Анна. Пушки на палубе имелись в количестве 6 штук, но стрелять из них явно не собирались. Вместо этого бригантина убрала паруса и легла в дрейф неподалёку. На Санта Анни спустили шлюпку, начав в неё что-то грузить. Скорее она отошла от борта и понеслась к агуаею. Благо погода позволяла. Когда шлюпка приблизилась, с неё окликнули по-английски, но с явным испанским акцентом. Эй, парни, примите продовольствие. Сирл, наблюдавший за всем этим, ничего не понимал, и задумчивость его вывел Джон. Ну так что, Роберт, тебе провизии, вода были нужны? Вот, нам их и доставили, собирай. Только надо нашу лодку сейчас подтащить и помочь перевести, так как там довольно много. Дьявольщина. Ну откуда всё это, Джон? Из Шанхая, мой дорогой друг, из Шанхая.